Глава третья. Женитьба Феба. Под вечер этого же дня, когда епископские приставы подняли на площади изувеченный труп архидиакона, Квазимода исчез из собора Богоматери. Об этом происшествии ходили разные слухи. Никто не сомневался, что наступил тот день, когда в силу их договора дьявол, то есть Квазимода, должен был унести Клода Фрало, то есть колдуна. Предполагали, что он разбил тело, чтобы унести душу, подобно тому, как обезьяны разбивают скорлупу, чтобы съесть орех. Поэтому архидиакона не похоронили в освященной земле. Людовик XI умер годом позже, в августе 1483 года. Что касается Пьера Грингуара, то ему удалось спасти козочку, и он добился успеха как драматург. По-видимому, попытав свои силы в астрологии, философии, архитектуре и герметике, словом, во всех безумствах, он вернулся к трагедии. Самый безумный из них всех. Он называл это трагическим концом. Вот что мы читаем о его драматургических успехах в 1483 году в отчетах городского управления. «Уплачено Жану Мартену и Пьеру Грингуару плотнику и сочинителю, сочинившим и поставившим мистерию, представленную в парижском шатле по случаю въезда господина легата на вознаграждение действующих лиц, на снабжение их костюмами, как того требовала мистерия, а также за сооружение необходимых подмостков, за все 100 ливров. Фэб Топер тоже кончил трагически. Он женился.